Роль женщины в духовной эволюции мужчины и всей расы. Понятие «расы» в данном случае означает эволюционный вид человечества. 1939. В заключение приведу еще одну выдержку. Женщина настоящей расы приближается к высшей точке в идущем цикле, и каждая женщина, которая поможет спасти мужчину от его низшего «я», тем, что она сама не будет уступать соблазнам, которые и ее низшая природа будет ставить на ее пути. И таким образом, утверждая существование высшей фазы жизни, эта женщина сделает больше для спасения расы, которой они оба принадлежат, нежели любой мужчина, как бы ни был он велик, может сделать в идущем цикле. Грядущая эпоха будет эпохой женщины, и потому именно женщина будет призвана, в конце концов, к суровой ответственности за безнравственность нашего века больше, нежели мужчина. Грядущее время приносит великую возможность для женщины, потому я снова обращаюсь к вам, дочери света. Молитесь, чтобы Бог, который внутри вас, помог вам сохранить чистоту.